Вернувшись к своему законному месту, он решил что заниматься им нужно более тонко и ловко, чем раньше. Он накопил денег и купил поддельный паспорт 1921 года выпуска, чтобы иметь возможность быстро скрываться с места происшествия. Но ему не повезло. Во время очередной кражи в небольшом магазине Их застукал ночной сторож и стал стрелять. Одна пуля попала волочило в голову. И все его огрустку были уверены, что он убит. Выстрелы могли привлечь внимание полицейского патруля. Поэтому они поспешили ретироваться. Когда примерно через час они осмелились вернуться на место преступления. Валачи все еще лежал на тротуаре 113-й. И дышал. Его отвезли к врачу, который извлек из раны пулю и прописал постельный режим. Только через два месяца после ранения он смог встать. Скорее после выздоровления он познакомился с Домиником Петрили, ставшим его учителем и судьбой. Ничему хорошему не научил его. Ничего хорошего ему не сделал. Из-за него Балач попал в беду. Однажды они решили ограбить склад, где хранились шёлковые ткани. В случае успеха эта акция принесла бы им тысячи долларов. Пока до не хватало для перевозки краденого, поэтому они взяли с собой на дело Джозефа Кальяна. по Попросивчик Пип, Имевшего автомобиль и еще пару ребят. Все шло по плану. Они тихо и быстро грузили рулоны шелковой ткани, когда неожиданно заметили в углу склада сторожа, спокойно сидевшего у телефона. Сторож сообщил им, что же позвонил в полицию и патрульная машина вот-вот прибудет. Они заторопились прочь от склада. Но старый покарт волочиник никак не хотел заводиться. Его бросили и уехали на второй машине. Полиция приехала, установила, кому принадлежит покарт. И волочи оказался на волосок от тюрьмы. Он скрывался всего несколько дней. Затем его нашли, и арестовали. Сотят отправила его назад Z-sink sink, где он должен был отсидеть новый срок. Я остаток старого. Поскольку перед этим был освобожден досрочно с условием, что у него не будет конфликтов законов. В Валачи вернулся как к себе домой. У него там оказалось много знакомых, большая часть итальянцев. и Он был удивлен, что ни один из них не упрекнул его за то, что на свободе он имел дело с членами ирландской банды. Ведь итальянцы считали это предательством. Я снова оказался в Синг-Синге, рассказывал о в или и все было как и раньше. Я читал газету и обратил внимание на сообщение, что убили одного итальянца из нашей банды, парня, которого звали Фрэнк Лаклюма. Его застрелили однажды утром, когда он сидел у дома. Это казалось бессмыслицей. Я не знал, почему его убрали. Выяснилось позже. Среди новоприбывших был один из нашей банды, Галандис Хоги. Он получил 20 лет. Видите, что может случиться, если человек сразу же рвётся наружу? Он не промахнулся. но и сам получил. Я шел за ним до тюремной больницы. И там мы поговорили. Так, Джо Валач узнал, что банда списала его со счета. Те, с кем он недавно рассорился, теперь вновь объединились с остальными членами шайки. Гадюли, как важнейшее условие, что Хенк Лаплюма и Валач, ублюд, наплюма застрелили. Теперь был очень Джо Валач. Ранний хогис сообщил ему также, что двойное убийство организовал черастирана и предупредил, чтобы он был осторожен. Некоторое время спустя мы с Долли Темплсом были полвканы, сказал Балач. Долли куда-то отошёл, а Анджела, помогавший нам убирать, как раз пошел в туалет. Расстался стук в дверь. Вошёл Пит. Латемпо и сказал, что идет взять что-то под кроватью. Я его знал. Он сделал карьеру уже после меня, и у меня с ним не было ничего общего. Поэтому я не обратил на него внимания и продолжал мыть пол. Вдруг я почувствовал удар в левую подмышку. Обернулся и увидел Латемпо с ножом в руке. Анжела тем временем вернувшись из туалета, А с вытаращенными глазами. Я попытался сказать, что ранен, но не мог этого произнести. Схватился за подмышку и почувствовал там глубокую рану. Она кровоточила. Верите, я весь был в крови. Валачи бросился вдогонку за убийцей, который стал кричать о том, как опасны такие раны. Вероятно, он думал, что тем самым остановит Валача. Однако Пытову хотелось догнать его темп и несколько раз ударить его по лицу. Затем он упал. Его отнесли на такшивыши в тюремную больницу. Кто тебя выдал, Петрович? спросили его из аресе. Я не заметил, сказал он. Как это не заметил? Ну, я просто не знаю, ответил он. Американские репортеры не упустили случай и позже фотографировали шрамы на лацке и считали швы. Их было 38. Латен побоялся мести. Поэтому он делал, что мог, лишь бы его перевели из Синг-Синга в другую тюрьму. Это ему удалось. В Сингкинге сидел пожизненно осужденный мафиозо. И один из первых крупных бруклинских гансеров Алесандро Валера. Во время разгоревшейся однажды на улицах города войны между ганстерскими бандами сессилейцев и неаполитанцев, он застрелил брата Чира Тиранового. Теперь же вечерами он обучал Валачи ганстерскому ремеслу, давал ему советы в жизни, намекнул, но точно не сказал. что существует некая мощная организация, членом которой он однажды мог бы стать. Когда же, отбыв срока выпущен на свободу, он был уже лалесированным преступником, обученным ремеслом. Согласно протоколам, в нью йоркском полицейском управлением, неизвестный преступник 26 февраля 1930 года в 20:10 застрелил в сорокалетнего Гаэтано Рейнеса, проживавшего в Бронксе, на Авеню, номер 3184. Это произошло у дома номер 1522 на Шередан Авеню. Убийца свою жертву в темноте и выстрелил из обреза охотничьего ружья Лупары, тройсонного оружия с лисьих мафиози. Джужолачад знал убийцу. Джузеппа Массерия стремился избавиться от компаньона, чтобы приобреш к рукам его сферу подпольного бизнеса. Дело в том, что Рейно был главарем банды, контролировавшей фирмы, которые развозили по Нью-Йорку лед, Что во времена, когда холодильника еще не было, было очень прибыльным делом. Мельники и владельцы ресторанов Рыбаки и мороженщики зависели от поставок. Ведь достаточно было банде оставить их без льда на один-два дня, и товары портились. Потом они уже были согласны платить за охрану. У Гаэта не желал подчиниться самосерин. поэтому должен был умереть. Сжовалаччи позже женился на дочери убитого. Вероятно, Поэтому он знал о преступлении больше других. Массерия заменил убитого своим человеком, душою своим пинцола. Этот крепкий, старый толстяк с могучей шеей, от которого всегда пахло чесноком, вел себя как восточный набоб и постоянно искал молоденьких девочек. Старом членом банды, Тома Гаяна, Тома Солукезе доминику Петри Он пришёлся не по душе, и они начали планировать его убийство. В архивах полицейского управления города Нью-Йорка есть документы об одном из тысяч нераскрытом убийстве